Глава девятая. Ирма Нарви, Адата Гелера, Хедин, познавший тьму. Ракот, восставший. Серко не подвел. Волшебный волк мчал сквозь межреальность, словно это была торная дорога от родного поколя до ближайшего городка. Ирма только и могла, что крепче вцепляться в шерсть да зажмуриваться, когда он распластывался в прыжке над пропастью, которой, могла поклясться она, Тут мгновение назад не было и в помине. Междумирье сотрясали жестокие судороги, пути и тропы путались, и сама Ирма ни за что не смогла бы выбраться из этих краев. Миры сдвигались с места, дороги обрывались в бездонные провалы, и неприятные болезненные содрогания всего вокруг делались все более частыми, словно сердце, заходящееся в агонии, отсчитывающее последние удары. Ирма вжималась в пушистую спину своего волка, без отдыха и устали отыскивавшего одному ему ведомым образом путь. Время сходило с ума тоже. Ирме казалось, оно то замедляется, то начинает нестись вскачь, ее то терзал голод, как будто она не ела несколько дней, то у нее кусок не лез в рот, несмотря на то, что запасы таяли, и приходилось растягивать то немногое, что осталось в сумах. Однако волк не подвел. Настал миг, когда он решительно свернул с виляющей, шарахающейся из стороны в сторону тропы и кинулся вниз, к раскинувшемуся перед ними миру. Сердце у Ирмы колотилось теперь в унисон с неровными тяжкими содроганиями всего сущего. «Оно умирает», — вдруг подумала девочка. «Оно умирает, и мы вместе с ним. Что-то пошло не так. Где-то у кого-то... Может, даже и у госпожи Солей. Может, они оказались не так ловкие и хитры, как им казалось. Те красные кресты, закладки, что они рассовывали по мирам. Что если от этих мыслей стало совсем дурно? Да, я бегу, бегу, к госпоже Кларе. Почему я так на нее злилась? Почему так ненавидела? Что было не так между нами? Мне хотелось всего, всего, всего сразу и побольше. Потому что сирота Ирма Нарви... Больше не желала гнуть спину, кланяться, просить и умолять. Под ними раскинулись какие-то горы, острые пики, нити зеленых долин. Волк несся, не замедляя бега, прямо сквозь небо. Хорошая основа для сказки. А что это там такое? Люди. Вооруженные люди, множество воинов, какие-то хитроумные устройства. Ого, да там битва. Некто в темном, худой, высокий. Невероятно нечеловечески быстрый, против целой сотни, наверное, копейщиков. И не просто копейщиков. Здесь шла вход какая-то магия, злая, старая и неприятная. Ирма о такой никогда не слышала, но она слишком о многом никогда не слышала. Серко угрожающе заворчал, в горле его заклокотало, ворчание перешло в грозный рык. Заклятия входа в мир работали, но неровно. Ирма с волком то кубарем летели вниз, то вновь обретали незримую твердь под ногами, то есть под лапами. «Госпожа Клара, там?» Ирма крепче прижалась к Серко. Тот рыкнул в ответ что-то утвердительное. «Эх, эх, сколько же времени прошло с того мига, когда она впервые взяла в руки игрушку волчонка в лавке госпожи Клары и впервые же услыхала беззвучное. «Ты моя хозяйка?» Госпожа Клара там, внутри, за той дверью, куда пытаются вломиться вояки Валом и Багровом. Что делать? Что делать? Лезть в драку, понятия не имея, кто тут за кого? В конце концов, Сяркович вывел ее куда смог. Это мир, настоящий мир, и она кое-что умеет. Нет, — сказал четкий и ясный голос у нее в сознании. Многое из случившегося произошло именно из-за тебя, Ирма. — На тебе большой долг, девочка. Серкор рычал и рвался вперед. Ирме стоило немалых трудов уговорить его скрыться в ближайших камнях. — Осмотреться хотя бы! — взмолилась она. Волк повиновался, пусть и нехотя. А потом... — Ну вот мы и на месте, дорогой господин дракон! Скьольд шутовски поклонился, широко разведя руки. «Нет, — Нет-нет, благодарить не стоит. — Вы очень хорошо и твердо удерживали мысленный образ вашей супруги. Мне оставалось лишь самое простое. Гилера мрачно отвернулась. — Бездна б тебя побрала, лысый, со всеми твоими заклятиями! С файрату тон чародея, как видно, тоже не понравился. — Благодарю, — сказал он суховато, — куда суше, чем следует по отношению к тому, кто указал тебе дорогу к пропавшей супруге. «Я крайне признателен и...» «Не надо лишних слов!» — рассмеялся Скьольд. «В межреальности штормит, не правда ли? Давайте спускаться, а то у меня вот-вот морская болезнь случится». «Штормит!» — кивнул дракон, пристально глядя на чародея. «Судя по твоим рассказам, досточтимый. Ответственность за этот шторм лежит на нас, доблестный дракон!» Даже и не подумал отпираться Скьольд. Побочный эффект от принятых нами мер к устранению всех и всяческих богов, кроме безвредных древних. Побочный эффект. Потупился Сфаерат. Что ж, проведи меня к моей супруге, уважаемый Скьольд. И, как я пообещал, помогу, чем только в моих силах. Маг вновь развел руками. «Нам туда!» гиллера держалась в конце процессии. Ревность впивалась в грудь множеством раскаленных коготков. «Это мой! Мой дракон!» — хотелось заорать во всю глотку. «Мой! И все тут!» «Какой же он твой!» — слабо попытался возразить рассудок. «Он на тебя и не смотрит. Эван, все к жене рвется. А у нее ведь даже и крыльев нет, не говоря уж о таких белых перышках, как у тебя. Ну и пусть не смотрит!» Яростно заспорила Гилера сама с собой. — Мне нужно время, ничего больше. Время, чтобы побыть с ним, убедить его, чтобы он понял, в чем его счастье. Это я должна быть женой дракона, а не какая-то там бескрылая колдунья. Дракон молча кивнул. Межреальность в последний раз вздрогнула и расступилась. Они ухнули сквозь небеса. Гиллера расправила крылья, ослепительно белые перья сверкнули под неярким солнцем. — Как с Файрат? Неужто даже не глянул? — Не глянул. Потому что человек с обликом авитуса Стайна, мага долины, исчез. Вместо него возникло могучее драконье тело в черной броне, камнем падавшее к далекой земле. — Ого! Ну ничего, я тоже так могу! Белые крылья сложились, в ушах Адаты неистово засвистел ветер. Что-то крикнул Скьольт, но Геллера уже не слушала. Они стремительно мчались к горам, тянувшим им навстречу гранитные пики. Уже отсюда острые глаза Гарпии различали каких-то воинов, явно пытавшихся пробиться под скалы. «Здесь!» — вдруг громоподобно проревел сфарат «Она здесь!» «Ну да, еще бы!» — скривилась Адата. «Куда ж без нее, женушке твоей ненаглядной? Она же от тебя сбежала, чего ты за ней гонишься?» «Хотя да, гордость, гордость драконов, как я могла забыть!» Рев с Файрата сделался оглушительным. Голову дракона окутывало пламя. Он падал, словно раскаленный болид, даже и не думая расправлять крылья. Их, конечно, заметили. Схватка, а тамошние воины явно с кем-то сражались, замерла. Люди вскидывали головы, а потом... Сила содрогнулась... Вражьи чары стремительно сплетались и складывались. Маги внизу пытались организовать отпор, но поздно, слишком поздно. Дракон выдохнул струю клубящегося пламени, нет, настоящую реку. Поток его устремился к земле, и зоркая Гилера заметила, как метнулась в сторону темная тень, тоже крылатая, небольшая и странно знакомая. Огонь ударил в камень, расплескался далеко окрест. Дикие вопли угодивших под него огласили округу, но почти сразу смолкли. Пламя драконов убивает быстро. Остальные воины, поспешно бросая тяжелые копья, бросились на утек. Громоподобно рыча с расправил крылья уже у самой земли, словно замер в воздухе, яростно поливая все вокруг кипящим пламенем. Гиллера впервые увидала... как начинают плавиться гранитные валуны, обращаясь в раскаленную кровь земли, вытекающую из вулканов. «Сфайрат!» — она зависла над ним, не в силах приблизиться, такой стоял внизу жар. «Остановись! Их уже больше нет никого!» И в самом деле чудом выжившие улепетывали вниз по склону, усеянному брошенным оружием и доспехами. «Трусы!» — проревел дракон. «Стойте и сражайтесь!» Но сражаться было некому. «Достаточно, дракон!» — крикнула Гилера. «Довольно! Ты победил! Все!» И не в силах сдержаться, резко спикировала прямо на него, обняв мощную бронированную шею. «Ох, как же хорошо!» Держал бы вот так и не отпускала. Кажется, это возымело действие. Сфайрат шумно выдохнул, но уже без огня. — Верно, славная Адата! — прорычал он, опускаясь на покрытую пеплом почерневшую испекшуюся землю. — Моя супруга здесь, за этой дверью. Но есть тут и кое-кто еще, который вроде как ее защищал. Дракон завертел головой, вертикальные зрачки сузились. — Здесь вообще, похоже, удивительное место! Никуда не спешившись, Кьольд с удобством выбрал местечко почище. Я вот чувствую присутствие еще одной особы, которую уж никак не ожидал тут встретить. Ирма, Ирма, дорогая, хватит прятаться, тут все свои. Ой, раздалось слабое. Г-г-господин -г -г Скиольд! Из-за каменной гряды, от которой отразилось драконье пламя, изрядно ее оплавив, появилась девчоночья голова, а рядом с ней голова огромного волка. Молодец! покровительственно бросил волшебник. — Госпожа Солей будет тобой очень довольна. Ты проявила находчивость и сообразие... — Тихо! — проревел дракон, и все на самом деле стихли. Один волк бесстрашно выбрался из-за камней, потрусил к Сфайрату, уселся рядом. Драконья голова, увенчанная короной острых рогов, наклонилась к зверю. — О, узнаю тебя, да... Сфайрат улыбался. В драконьем обличье получалось довольно-таки жутковато. «Моя супруга сделала тебя, и ты нашел к ней путь. Прекрасно, превосходно!» Он придвинулся ближе к двери. «Клара! Клара, ты там? Это я! Слышишь меня?» Тишина. Гнома делали. Неприязненно бросил дракон, принюхиваясь. На совесть ладили. — А вот есть еще тут один запах, который мне никак не нравится. — Защитничек, значит. <къем> — Чем же это вам не нравится, мой запах, досточтимый господин дракон? Холодно осведомился новый голос, и Гилера чуть не подпрыгнула. — А Навагар, Ты-то что здесь делаешь? — Вампир! — ядовито прошипел сфайрат. — Вампир! — — Позвольте представиться. — А Навагар и бровью не повел. — А Навагар, не умирающий, из потомства Эйвиль Великой, верный слуга великого бога Хедена, познавшего тьму. Гиллера метнула быстрый взгляд на лысого мага, но тот, как ни в чем не бывало, первый шагнул к вампиру, протягивая руку. — Очень рад, очень рад знакомству. — «Скьольд, сын Скремнира и Аугильды из рода Гвельнаров, чародей, со товарищу упомянутый уже госпожи Салей, наставницы сей прелестной юницы. Так случилось, что нам выпало помочь госпоже Кларе с детьми, и господину Сфайрату, ее супругу». «Конечно!» — вампир, не чинясь, пожал протянутую ладонь. «В свою очередь рад составить знакомство». Госпожа Клара, изволите ли видеть, была тяжело ранена. Дракон дернулся, и Гелера едва не заскрежетала зубами. — Почему я так ревную? Он ведь даже пока еще не мой. — Ранена! — проревел Сфайрат, надвигаясь на вампира. «Ранена — Ранена. Тот скрестил руки на груди, не подавшись назад ни на йоту. Я попытался как мог оказать ей помощь. Эту дверь едва ли удалось бы так просто сломать или расплавить, господин дракон. Я открою ее для вас. Право же не стоит испепелять меня взглядом. Вы уже догадались, что убить меня не так-то просто даже для вас. Тем более, что один раз я уже умер. «Что ты делал рядом с моей женой?» Поток пламени вырвался из драконьей пасти, ударил в створку гном ей работой и стек по ней крупными полыхающими каплями. Вампир развел руки в стороны, брезгливо стряхнул огонь с рукавов. — Я же говорил, господин дракон, меня довольно сложно убить даже вам. Драконьи бока тяжело вздымались и опадали. — Открывай! — прорычал он. — С превеликим удовольствием. Холодно поклонился Анавагар. Что же до вашего вопроса, господин дракон, я лечил вашу супругу. Иначе проч, иначе простите за откровенность, вы бы уже овдовели. Открывай! В рыке крылась такая ярость, что Геллере вдруг очень захотелось оказаться где-нибудь подальше, несмотря на дракона. Немного терпения. Вампир возился с замком. Двери видите ли пытались взломать. И надо признаться, не без успеха. Вашему покорному слуге пришлось вмешаться. Дракон дышал все тяжелее. Блеснули обнажившиеся клыки. Меж них из пасти поднималась струйка дыма. Не зная, что предпринять, Гилера шагнула к нему, осторожно коснулась обычно приятно теплой, но сейчас раскаленной брони. — О, досточтимая Адата Гелера! — словно только что сейчас заметил ее вампир. — Удивительные места забрасывает нас служба великому Хедину, познавшему Сьму, не правда ли? Ты, я вижу, крепко подружилась с господином-драконом. — Что? — взревел Сфайрат. Но Гелеру было не так-то просто сбить с толку. — Я помогала его лечению, а навагар. А вот что ты делаешь подле госпожи Хюмель, честное слово, мне непонятно. Ученик великого бога должен был бы знать, что составляет мужней жене компрометацию. Каждое слово, каждый звук были пропитаны ядом, и вампир понял. — Я тоже лечил госпожу Хюмель. Разве ты не слышала? — Что же до да компрометации, дата? Лекарь не имеет зачастую иных путей, чем... Ты касался моей жены. Это был не рев, не рык. Это сказал дракон, принявший облик человека. Ненависть, полнившая голос, заставила попятиться всех, даже вампира. Он постарался пожать плечами как можно более равнодушно, но получилось плохо. Я спас твою жену, господин дракон. Уйми свою гордыню в конце концов. Замок щелкнул, дверь поплыла в сторону. Сфайрат молча отодвинул вампира плечом и вошел внутрь. Гелера следом. Скьольд, бормоча невнятные извинения, протиснулся третьим. Ан-Авагар последним. Ирма и Серко вообще решили от греха подальше остаться на улице. Да, здесь лечили. И лечили серьезно. Небольшой покой пропах с надобьями. Здесь их варили и возгоняли, очищали и охлаждали. Чародейка лежала на узком ложе, кое-как сооруженном из всего, что попалось, на Вагару под руку. Выглядела она бледной и истощенной. Открытый сгиб локтя покрывала запекшаяся кровь. Гелера сошурилась. «Так, так, так. Кажется, дело тут еще интереснее, чем казалось. Сфайрат не упал на колени, не обхватил жену, не произнес ничего романтического». Лицо его оставалось словно высеченным из камня. Он молча смотрел на лежавшую чародейку, и взгляд его упирался то в полузакрытые глаза волшебницы, то в темно-багровый струп на ее локте, там, где вены подходили к коже. Осторожно кашлянул Скьольд. «Досточтимая, может быть, вы позволите мне, так сказать, знакомому с обеими сторонами...» Клара Хюмель наконец приподняла голову и взглянула в лицо дракону. Глаза чародейки расширились, губы приоткрылись, а потом вдруг задрожали. «Где мои дети?» — проронил Сфайрат. И Гелера затрепетала, потому что льда в этих трех словах хватило бы на полярные шапки нескольких миров. «Сфай!» — прошептала Клара, с трудом вытягивая руку. Дракон не шелохнулся. «Где мои дети?» — повторил он. И на сей раз в голосе его прорезался гнев. Клара Хюмель медленно смежила веки, а сердце у Гелеры подпрыгнуло и забилось где-то в горле. «Друзья, друзья!» — не на шутку забеспокоился Скьольд. «Не надо так, прошу вас, прошу. Госпожа Клара, вы узнаете меня? Я лечил вашу Зосю, вы помните?» «Да». Еле слышно отозвалась Клара. «Вы... господин...» Просто скьольд. Поспешно перебил чародей. «Помните, как мы спасали вашу младшенькую?» Клара медленно кивнула. «Госпожа Клара, господин Сфайрат, я счастлив, что вы вновь встретились. Не сердитесь на досточтимого Ана Вагара, он сделал все, что мог, и даже больше. Супруга уважаемого дракона попала под сильнейшее магическое воздействие». И, скорее всего, не поспеши, вышеупомянутый Анавагар на помощь, мы едва ли имели бы удовольствие лицезреть госпожу Хюмельстайн. Он говорил быстро, горячо, делая размашистые жесты. А в голове Гиллеры билась одна единственная мысль. Драконы ненавидят вампиров, даже больше, чем гномов. Ненавидят, потому что те — полная им противоположность. Дракон есть воплощение жизни — И жизненной силы, магии, а вампир воплощение смерти. Позвольте мне помочь. Госпожа Клара знает, что я лекарь, и тоже м -м, не из последних. В глазах дракона плескалась расплавленная сталь. Он молчал, ничего не отвечая таким разумным, таким взвешенным словам чародея. А Навагар тоже молчал, и отдата всей кожей чувствовала исходящую от него угрозу. Девчонка по имени Ирма со своим волком завозилась у порога, подбираясь поближе. Дракон развернулся, взглянул в упор на вампира. «Уходи, ты сделал достаточно». А навагар пожал плечами. «Госпожа Хюмель, моя пациентка, я никуда не уйду до тех пор, пока...» «Сила содрогнулась!» Перед глазами Гилеры пронеслось что-то стремительное, размытое, невероятно быстрое, вырвавшееся наружу. Ирму сшибли с ног, она покатилась кубарем. Гилера бросилась следом, наружу, где уже сцепились преобразившийся дракон и вампир, грудью встретивший его натиск. «Друзья — Друзья! — завопил Схьольд. — Чего стоишь? Разнимай! — рявкнул он на Гилеру безо всякого почтения. — Легко сказать «разнимай». Дракон преобразился. Теперь это вновь было могучее бронированное тело, шипастый хребет, рога и хлещущий во все стороны хвост. Вампир тоже успел перекинуться, но опоздал на самую малость, на ничтожную долю мгновения, и один из драконьих когтей пропорол ему бок. Гиллера ощутила это мгновенно. Ветер подхватил капли черной крови, рассеивая их над обугленными камнями. Скьёль засуетился, размахивая руками, что твоя мельница, прожигая дату взглядом. «Чего, мол, стоишь, глупая?» Гелера оттолкнулась, взмыла. Вампиру удалось справиться с болью, и он сейчас с невероятной быстротой вился вокруг дракона, норовя чем-то попасть тому в глаза какими-то хитрыми чарами. Дракон закладывал над гномьим укрывищем широкие круги, окутавшись облаком пламени, в котором нацеленные в него заклятия распадались и горели. Он тоже пытался дотянуться до противника, но вампир всякий раз оказывался на миг быстрее. Они были достойны друг друга. Гиллера затрепетала белыми крыльями, растерянно взирая на схватку. Конечно, лучше всего было бы сейчас как-нибудь по-хитрому сшибить Ана Вагара земь, а потом постараться удержать дракона. Но как? Скьёльд метнул что-то вверх. Чары лопнули ослепляющим фейерверком. Дракона и вампира отшвырнуло друг от друга, а Навагара куда дальше. Воспользовавшись суматохой, Гиллера бросилась дракону на шею, обняла, вцепилась мертвой хваткой, вновь ощущая переполняющий его яростный жар. «Нет!» Отчаянно выкрикнула она прямо в золотисто-черные глаза, прямо в огнедышащую пасть. «Остановись! Ты жив, он мертв! Ты уже победил, дракон!» Скьольд снизу послал еще одну трескучую, взрывающуюся плеть фейерверка. Она вспыхнула рядом с вампиром, обдала того дождем белых и льдистых искр. «Остановись!» Отчаянно шептала Гелера, по-прежнему прижимаясь к шее дракона, мчавшегося широким кругом. «Остановись! Он тебя не стоит!» Что-то выкрикивал Скьольд, а дата не слышала. Однако вампир больше не пытался атаковать, и дракон тоже как будто давал себя уговорить. Они так и опустились на земь. Гелера в обнимку с драконом, прижимаясь к нему, распластавшись на горячей чешуе, и Анавагар, поспешно перекинувшийся, едва коснувшись земли. Видно было, как ему досталось, и раны отнюдь не торопились закрываться. Скьольд начал было что-то говорить, но тут из дверного проема появилась виновница всего этого сумасшествия. Госпожа Клара Хюмель едва передвигала ноги, одной рукой обхватив волка за мохнатую шею и уронив другую на плечи девчонки Ирми. В лице чародейки не осталось ни кровинки, а глаза так и впились в Адату, нежно приникшую к дракону. — Остановитесь! <зывала> — прошептала она, слабо пытаясь выпрямиться. — Нет, нет, госпожа Клара! — затараторила Ирма. — Не надо, госпожа, пойдемте обратно! Вам надо лежать, да! Вампир кое-как заковылял к чародейке, заметно хромая и держась за бок. А вот дракон с Файрат застыл в истинном своем облике, не сводя взгляда с жены. И Гилера не сомневалась, что он замечает сейчас все, в том числе и то, что на лице Клары мелькнуло беспокойство, стоило ей увидать ковыляющего вампира. «Друзья!» — Скьольд проникновенно сцепил руки перед грудью, — заговорил чуть ли не умоляюще. «Оставим это, прошу вас! Дело нам предстоящее поистине невероятное!» «И госпожа Клара — ключ к грядущему счастью всего упорядоченного! Как бы невероятно это ни звучало! Прекратим хотя бы на время свары! Договоримся, как положено облеченным силой, несущим особую ответственность!» Ему никто не ответил. Гилерра с отчаянием прижималась к дракону. Вампир плелся, плелся, да так и не дошел. Плюхнулся на зем, прижал обе ладони к боку. Зажмурился, губы его зашевелились. Верно пытался залечить рану. «Госпожа Клара!» Скьёльд обернулся к пошатывающейся чародейке. «Спасибо вам. Вы, я вижу, тоже хотите прекратить эту глупую ссору. Госпожа Клара, мы помогли вашему супругу отыскать вас, привели его к вам. Позвольте теперь помочь вам. Ан-Авагар сотворил чудо, но вам требуется еще одно». Кажется, его никто не слушал. Ибо Клара в упор глядела на Гилерру... а Гилера в свою очередь, на Клару. «Нет, я не отвернусь. Ты чародейка долины магов, но я-то ученица самого великого Хедина. Ты спросил, где твои дети?» Хрипло, еле слышно выдавила Клара Хюмель. «Только они такие же мои, как и твои. Я их выносила». Дракон не ответил. Застыл, словно изваяние из черного камня. «Ан-Авагар! Меня спас!» Чародейка почти упала на шею волка. Ирма засуетилась, поддерживая как могла. «Стыдно! Дракону! Так!» И вновь Сфайрат ничего не ответил. Только чуть дрогнули бронированные веки, да сжали зрачки, сделавшись почти неразличимой черной трещинкой в янтаре глаз. А потом разом содрогнулись земля и небо, Горы покинули вековечные места, и Гелера, обмирая, увидела, как начал рушиться и обваливаться соседний пик, словно раздробленный незримым молотом. Клара не удержалась, упала, несмотря на усилия волка и Ирмы. Вампир бросился к ней первым, сразу за ним Скьольд. Но всех опередил дракон, а его бронированный бок перекрыл путь разом Иоанна Вагару и татуированному чародею. Громадные когти бережно подняли чародейку. Лицо Клары искажало боль, и не только от падения. Гиллера мельком заметила злобно оскалившегося Скьольда. Глаза чародея горели, кулаки сжались. А затем дракон рванулся вверх, прямо в ломающееся над их головами небо, унося с собой и Клару, и Гиллеру. Кувыркаясь, летели рядом, увлекаемые могучим потоком его силы, Ирма и ее волк. А куда делись чародей с Кьольд, с вампиром, Адата уже не видела. Межреальность уже не содрогалась, а ходила ходуном. Мир, из которого они только что вырвались, окутывался странной дымкой, словно погружаясь в морскую пучину. Однако он оставался позади, а впереди... Кто знает, что впереди? И Адата Гилерра продолжала нахально прижиматься к гладкой чешуе дракона. «Теперь мы исполняем мой план», — проговорил Хедин, познавший тьму. «Какой?» — Рокот устало уронил руки. Они, как могли, пытались привести в порядок уцелевшие остатки мира. Запирали океаны в новых границах, возвращали в свои берега моря и реки, щедро тратя на это остатки собранной силы. Лесные пожары стихали, ливни сбивали пламя, лавины и оползни останавливались. Ужас понемногу отступал и, — знал Хеден, — обязан был смениться гневом. Я понял, что это за барьер. Понял окончательно. Вокруг них тихо, медленно шептал, отходя ко сну, измученный город. развалина цеха магов разобрали, сумев спасти примерно дюжину живых, уцелевших под завалами. Воинство Хедена сжалось вокруг своего предводителя и мрачно молчало. «Ну, понял окончательно. И что?» Ракот, восставший, смотрел в огонь, сидя на обломке рухнувшей стены. «Барьер невозможно пробить, даже если таранить целым миром, одержимым верой в нас. Говорю тебе, брат, нужно устраиваться здесь, заставлять силу двигаться, хотя бы самым простым способом, как я уже и предлагал. Каким это? «Сыграем в доброго и злого братьев-богов». Криво усмехнулся Сорокот. — Ты будешь добрым, а я так уж и быть злым, владыкой тьмы и все такое. Нам будут поклоняться, как и здесь. Ну или оба будем добрыми. Но ты будешь милостивцем, а я заступником. — Нет, брат. Взметнулись языки пламени, промчался топача копытами Сильван Кирват. — Тогда я внимаю твоему плану. Трещат дрова в костре, распадаются углями до да серым пеплом. «Кто мы, брат?» «Как это кто?» — опешил Рокот. «Новые боги». «Нет. Мы как были истинными магами, так ими и остались. Великим пределом. Забыл, как возникли поколения. Как черта меж светлым и темным, меж тяжелым и легким, меж... меж всем». «Постой!» Рокот стал медленно подниматься, сжав кулаки. «Что ты хочешь сказать, брат?» Ты уже понял. Пожал плечами Хеден. Нет, тогда уж я это сделаю. Тебе еще предстоит сладить с кипящим котлом, улыбнулся, познавший тьму. А Сигрлин? Сигрлин! Выдохнул восставший. О ней позаботиться. Кто и как? Неважно. Я надеялся победить относительно малой кровью, брат, когда мы с тобой штурмовали ту преграду. Но теперь ясно, что просто таранить ее нельзя, ведь миры упорядоченного не прорывают барьеры Творца и не оказываются в хаосе. Но, как я сказал, жертвы не были напрасны. Барьер или предел — это наше с тобой изначальное». Познавший тьму вздохнул, поднялся. «Оставайся здесь, брат. Я сейчас». «Хорошо!» — растерянно отозвался восставший. «Но все равно слова твои, Хедин!» «Хедин, что это было?» Короткий толчок силы. «Стой!» — Рокот скачил, хватаясь за голову. «Стой, брат!» Ночь не ответила. «Скорее, скорее, Хедин! Закрывай пути, захлопывай двери, навешивай замки. Пусть никто не узрит твоей дороги, пусть никто не разделит ее с тобой, ни одна живая душа». Межреальность, пустая и серая, полная едва движущейся силы раздалась с равнодушием умирающего. Страшная прореха, куда хлынул огненный хаос, затянута и закрыта их с братом стараниями, но виднеется в барьере, словно шрам. Хедин направлялся прямо к нему, унося с собой всю веру смертных, все, что у него оставалось, и память. Память о голубом городе в благословенном Джибулистане. о замке всех древних, обо всем, что делало его не просто познавшим тьму, но великим пределом. Вот она, тьма перед барьером, рычит и рвется за ним огненный хаос. Как же это просто оказывается? Наверное, как все гениальное. Исполнить свое предназначение, да, а дальше, дальше будет видно. Ракоту держит этот осколок вселенной и один, если надо. одной лишь верой в себя всех миров, что отыщутся тут. Ему, Хедину, нужно сделать все, чтобы рассеченное упорядоченное срослось бы вновь, потому что миры за его спиной должны жить, и божественность его — ничтожная плата за это. Но, конечно, план предусматривал и другое. Познавший тьму, коснулся преграды. Коснулся и мгновенно ощутил вечную ярость хаоса, его отчаянные удары в ненавистный барьер. о ней позаботиться. Сказал он совсем недавно брату Ракоту, о ней, о Сигрлин. Сказал, не зная сам, откуда это вырвалось, родилось из странной уверенности, что с любимой все будет хорошо. Познавший тьму, утрачивал человеческий облик, сбрасывал его, словно старый плащ, ощущал неровности заклятий вражеского барьера, И сам, решительно, не давая сомнениям овладеть собой, отбрасывал все, что отдаляло его от изначальной сути истинного мага, от великого предела. Воспоминания, прежде всего. Они были прекрасны, они придали ему смелость совершить задуманное, но теперь настала их пора. Пространство вокруг него сжалось, он становился словно частью преграды, но все еще не ею самой. привязанности, чувства, вкусы, привычки. Он рубил канаты, словно моряк в бурю. И в конце осталось самое важное — цель и предназначение. Этого он утерять не мог, а значит, не мог и полностью расстаться с личностью. А там, где личность, все равно остаются хотя бы следы того, что ее слагало. И вот оно, вот оно! Что-то неощутимое закрылось за его спиной. Он сделался частью барьера. Почувствовал холодное, колючее, острое, вложенное в него дальними. Ощутил горячее, мягкое, вьющееся, привнесенное людьми. А еще что на него бросился хаос, словно почуяв, как в преграде перед ним что-то изменилось. Черное пламя, не имеющее в себе ничего, никого не согревающее, никому не помогающее. Однако в глубинах его Хедин почти мгновенно ощутил ее. Сигрлин, окруженная странным коконом, песчинка в бушующем океане хаоса, который ежемоментно уничтожает сам себя и сам себя возрождает. Все сходилось. Да, кокон не дрейфовал бессмысленно и бесцельно по огненным волнам. Некая сила заставляла его двигаться в определенном направлении и явно осознанно. Только одно... Вернее, только кто-то один мог это сделать. Хедин, познавший тьму, Хедин, возникший на грани бездны неназываемого, спокойно выдохнул. Точнее, вспомнил, как мог бы выдохнуть, и память почти сразу угасла. Ему предстояло самое трудное здесь, на границе хаоса, только и мог существовать он, великий предел, и только он, великий предел, мог вступить в огненное море. начав отделять светлое от темного и легкое от тяжкого, ибо что есть хаос, как не все это вместе. Барьер начал менять форму, вытягиваться острым шипом, ибо сущность истинного мага тянула сейчас его вперед, сквозь черный огонь, отделяя и разделяя, проходя между неизмеримо малым и заставляя отразиться огромное. Хаос взвыл и взревел, в безумии кидаясь на дерзнувшего вступить в него. И познавшему тьму приходилось отбрасывать все больше и больше, отсекать по-живому то немногое, что еще делало его истинным магом Хеденом, а не безликой частицей, пусть и с особыми свойствами, частицей Творца, как сказали бы белобородые маги-теоретики. или замок всех древних. огневеющее зерно судьбы, последний ученик Хаген, совет поколения, Мерлин и Сигрлин. Однако оставалась вера смертных, с которой сейчас никто ничего не мог поделать. Бесчисленные множество лиц и глаз, взиравших на него, уже утратившего имя с ужасом и надеждой. Шип становился все длиннее. Великий предел продолжал свою работу, поддерживаемой до конца верой в него других. Длил ее до тех пор, пока не ощутил перед собой такую же преграду, такой же барьер. И последним усилием он таки дотянулся до него. Слился с ним, делаясь его частью. Сигерлин. Звуки и миражи распались, вспыхнули в черном огне, улетели невесомым пеплом. Но зато по образовавшейся перемычке, что становилось все шире и шире, вольно хлынула животворящая сила. Ракот, восставший, уронил лицо в ладони. Он плакал впервые в жизни. — Что? Что такое, великий? — прыгал рядом взволнованный Керват. Зашевелились, радостно загомонили воины. Многие были магами. Многие ощутили, как давящий все и вся застой сменился свежим ветром. «Мир будет жить», — подумал Ракот. «И этот, и другие. Множество их будет жить, и мой долг теперь, чтобы они прожили как можно дольше». Щеки его были мокры, но кулаки уже сжались, и когда он отдал команды, голос его не дрожал. «К походу!» Далеко-далеко от них. В невероятном, непредставимом пространстве, скользя, словно бы под тонким льдом, разделявшим его и объятую пламенем хаоса Сигрлин, Хедин, познавший тьму, Хедин, прошедший бездну неназываемого, вздрогнул, как от удара. Свершилось. Он сделал то, что должен был сделать, он, Хедин, неотличимый от него, Хедина. сейчас ему казалось что он видит лицо сиигрлин в ее зеленом коконе но это конечно была только иллюзия как бы то ни было но сейчас он понял что может заставить ее двигаться туда куда надо в путь